Глава двадцать третья. Непрямые улики. Как и следовало ожидать, найти кого-то в лесу без навыков ориентирования на местности оказалось не самой простой задачей. В итоге уже через пару часов мы начали терять терпение, а у меня так вообще мозги чуть ли не раскалывались. Всё никак не получалось систематизировать последние события Явно же есть какая-то деталь, которую я упускаю. А тут еще эта охота за головами совсем не к месту. Может, перерыв? Высунув еле заметный кусочек каменной лозы прямо перед ногами Даши, я дождался, пока она споткнется и озвучил свое предложение. «Я согласна». Даже не думая дожидаться решения остальных, разъярённая девушка плюхнулась на землю всем своим видом, показывая, что вопьётся в горло любому, кто попробует поднять её с места. Да уж, эмоциональными людьми легко манипулировать. Жалко, что наша тёмная обычно гораздо спокойнее и уравновешеннее, что, конечно, не стоит путать с её мерзким характером и привычкой гадить ближнему. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что все устроились отдыхать и не собираются задавать ненужных вопросов, я тут же обрадовал честное собрание сообщением, что ушел на разведку. Паладины пытались быстро последовать за мной, но одного командного рыка хватило, чтобы они оставили эту затею. «Вот такой вот я заботливый самодур». А теперь, когда рядом никого нет, можно и заняться обдумыванием тех странностей, что я заметил в последнее время. А они есть, и их много. Такое чувство, что мир вокруг меня сошёл с ума. Петрович практически не интересуется новичком, совершенно незнакомой для него девушкой, взявшейся непонятно откуда. Лена, ещё недавно пытавшаяся затащить меня в постель, отходит в сторону, и это при появлении конкурентки разве девушки так поступают? Или Даша, которая вежливо кивнула новенькой? Даша и вежливо. Бред. И теперь она же готова сорваться из-за легкой неудачи. Все ведут себя немного не так, как обычно. И единственное, кто не вызывает вообще никаких вопросов, так это новенькая. Даже сейчас стоит о ней подумать, как у любой странности тут же появляется объяснение. Но отсутствие подозрений Разве это повод не проводить проверку? Притом проверку со всеми необходимыми мерами предосторожности. Отойдя от нашей стоянки метров на 200 и убедившись, что рядом никого нет, я призвал каменную лозу и, периодически подлечивая себя, принялся с ее помощью создавать яму поглубже. Именно создавать. Никакого копания. Ведь каменные лианы, которые я формирую с помощью заклинания, берутся не из воздуха в них превращается земля в месте использования. Так что стоит их потом отвести в сторону. И вот начало яме положено, а делать я так могу ровно столько, сколько нужно. Правда, когда глубина ямы превысила длину моих каменных щупалец, пришлось ненадолго остановиться. Во-первых, чтобы понять, что полутора метрами точно никого не удержишь. И во-вторых, чтобы освоить прыжок лозы. Так я это назвал для себя. Если сосредоточиться, то можно отдать команду, и созданные мною щупальца полетят в указанную сторону. В нашем случае вверх. Сначала было непривычно, я постоянно мазал, но очень быстро у меня получилось приноровиться, и дело пошло на лад. В итоге яма в глубину получилась 4 метра. Можно было и больше, но под конец мне пришлось ловить взлетающую вверх лозу и уже самому вытягивать её из ямы. Всё-таки камень — это не очень прыгучая субстанция. Потом осталось только пройтись по краям созданного мной колодца потоком пламени, чтобы стенки затвердели, и в них не получилось бы быстро пробить дырки, да забраться наверх. И финальный аккорд. Запечь тонкий слой, найденный в одном из подземных слоёв глины, чтобы прикрыть мою ловушку сверху, присыпать всё это сверху лесным мусором и вуаля! Теперь, если убрать подальше все следы раскопок, то в лесном полумраке никто ничего не заподозрит. Осталась, правда, небольшая проблема. Надо как-то заманить сюда мою жертву. Впрочем, у меня есть верёвка. Можно с одной стороны привязать горящее полено, с другой — такое же полено, только побольше. Зафиксировать всё это небольшим её обрезком и развести под ним костерок. Готово. Как только стопор перегорит, тяжёлое бревно полетит вниз, а горящее — наверх. Такое точно будет видно издалека, и появится прекрасный повод прогуляться в нужную сторону. Уже возвращаясь, я подумал, что, может быть, я зря себя накручиваю. Наделал непонятных ловушек, отвлекаю отряд от миссии. Нет уж, слишком необычное поведение и моих друзей, и... Нет, не врагов, а конкурентов. Начнёшь списывать такое на случайности, и очень быстро это станет твоей последней ошибкой». «Всё чисто», — ответил я на вопросительный взгляд Кеши. Стоило мне добраться до временного лагеря. «Будешь?» Лена с Майей, подороничный хмык мажора, одновременно протянули мне, видимо, отложенные из перекуса куски мяса. «Ну, давайте». Недолго думая, я взял оба и плюхнулся на землю. Есть действительно хотелось, А внутри одновременно нарастали два противоречивых чувства – умиротворение и беспокойство. Как же хочется побыстрее по всем разобраться. Надеюсь, я все правильно рассчитал, и силы пламени хватит, чтобы пережечь веревку стопор, а то получится, что все приготовления были зря. Нет, конечно, можно будет придумать и другую причину прогуляться в нужную сторону, но уж очень не хочется, чтобы мою неподозреваемую что-то смутило. Я как раз закончил свой перекус, когда в лесу раздался громовой треск, а потом среди верхушек деревьев мелькнуло что-то красное. Вроде бы неплохо получилось, в меру интригующе. «Вы видели, что это было?» Даша старалась показать, будто бы ей не очень интересно, но было заметно, что это всего лишь игра. Я, разумеется, пришёл с другой стороны, обойдя лагерь при возвращении, чтобы ни у кого не возникало лишних ассоциаций но, если честно, до последнего опасался, что у кого-нибудь появятся ко мне вопросы. «Нам надо вернуться и рассказать об этой странности Валентину Петровичу. Может быть, он в курсе?» Тут же предложила Лена. «И когда это в ней проснулось такое неравнодушие к талантам нашего бывшего лидера?» «В любом случае, этот вариант мне точно не подходит. Но не хотелось бы при всех спорить со своим паладином. К счастью, вряд ли её хоть кто-то поддержит». «И о чём ты расскажешь?» Как я и думал, тут же вмешался Кеша, добавив в общее настроение свою долю сарказма. «Сначала надо проверить, что там такое, и потом уже что-то решать». Да уж, кто бы мог подумать, но именно хауситы в очередной раз оказались голосом разума в нашей компании. «Полностью поддерживаю». Я вскочил на ноги, показывая, что пора переходить от слов к делу. «Валадина, за мной!» «Майя, ты идёшь впереди!» Девушка посмотрела на меня немного обиженно, но спорить не стала. Да и остальные тоже. Пропустили вперёд, теперь уже меня, и пристроились следом. Это хорошо. Если я правильно всё спланировал, то посторонние люди рядом мне очень пригодятся. Шагая вслед за Майей, я прерывал все её попытки поговорить И иногда корректировал движение, направляя девушку в нужную сторону. Вот впереди уже видно небольшое зарево. Лесной пожар. Вот насчёт этого я не подумал. Ну да ничего. Если что, потушим. А сейчас главное, чтобы его свет не показал ничего лишнего. К счастью, мне повезло. И блики от костра лишь ещё больше исказили всё вокруг. А Майя, так ничего и не заметив, дошла до моей ямы и с лёгким испуганным писком провалилась вниз. Это было так естественно. они перегнули перегнул я палку? «Помогите выбраться!» Раздался снизу испуганный голос. «Тут откуда-то оказалась яма, и я провалилась!» «Нет, всё-таки не перегнул. Стоило моей новой знакомой попросить помощи, как мажор, которому обычно плевать на всех вокруг, тут же собрался лезть вниз и вытаскивать её, совершенно ему незнакомую девушку. И кто-то скажет, что это нормально, «Кот, я у тебя видела была верёвка!» И Даша туда же. Не насмехается, не отвешивает ехидные комментарии, а ищет способы вызволить Майю из ловушки. «Так, надо собраться». В голове после бессонной ночи всё немного плывёт, но я должен довести дело до конца. «Не нужна никакая верёвка, и помогать Майей никто не будет!» говорю резко и громко, чтобы хоть немного привести себя в чувство «Вася, ты чего?» Тут же раздался неуверенный голос снизу, но я тут же его прервал. Пора переходить от игр к серьёзным разговорам. «Как вы могли бы уже давно догадаться, яма тут появилась не случайно. Её выкопал я. Специально, чтобы без лишних сложностей пообщаться с одним человеком. моя догадываешься с кем?» На этот раз девушка промолчала, а вперёд вышел Кеша. «Кот, хватит наезжать на своих, когда у нас есть внешние враги. Если так хочется, то можешь потом устроить свои разборки». И его единогласно все поддержали, и тьма, и даже мои паладины. Да, если бы к этому моменту у меня ещё оставались сомнения, то тут бы они точно растаяли, как дым. Очевидно, что всеми, кроме меня, каким-то образом управляют. И как же хорошо, что я подготовился. Если у Майи получается всё это провернуть, даже не глядя ни на кого, то на что бы она была способна, находясь среди нас? А уж про её потенциальные боевые способности я вообще молчу. «По договору отряда мы не можем навредить друг другу», — отвечаю вроде бы Кеше, но слова адресованы наверняка внимательно меня слушающей девушке в яме. «Так что даже всем вместе, пока я против, вам её не освободить». «Теперь ты!» Не рискуя подходить к краю, я уже напрямую обращаюсь к Майе. «Ты можешь убить себя и потом даже попробовать устроить мне тёплую встречу в лагере. Но разве это то, что тебе на самом деле нужно?» Специально проговариваю самый неудачный для меня исход из этих переговоров. Так выше вероятность, что именно им моя противница не воспользуется. А теперь время сделать мой главный ход. Если я правильно все понял, Майя смогла воздействовать на умы членов отряда, и это все, несмотря на прямой закон запрещающий делать подобное. Вспоминается разговор Ольги и Даши, о котором рассказывал Кирилл, и где бизнес-леди жаловалась, что после повышения уровня отряда она не может больше использовать ни на кого свое оглушение. Вывод: либо Майя может нарушать законы, и вообще чуть ли не бог, и тогда мне уже ничего не поможет. Либо она делает это опосредственно. Я бы поставил на внушение мыслей, которые, с одной стороны, не могут вредить напрямую, а с другой, заставляющие людей поступать так, как выгодно ей. Но кто сказал, что это обязательно будет игрой в одни ворота? Сейчас у меня 160 выносливости, плюс к этому 30, если вложить все еще не потраченные очки за уровни, до да 30 от зелья. Итого 210 характеристик на одну атаку. «Ты не хочешь переводить всё в открытый конфликт. Ничего страшного не случится, если пообещать месяц безопасности. Можно даже сдержать слово. Месяц ничего не значит. Чувствую себя как выжатый лимон. Жизни сейчас не на нуле, только благодаря каменной коже. И очень хочется надеяться, что оно того стоило. Всё-таки восстанавливаться я теперь буду почти полтора дня». «Предлагаю обновить условия нашего сотрудничества. Ты не воздействуешь ни на меня, ни на кого-либо еще из членов отряда. Снимаешь все уже наложенные установки, и мы снова становимся друзьями». В голове неожиданно мелькнула мысль. «А что я буду делать, если она сейчас возьмет и расплачется?» «Да ну, бред. Это было бы уже совсем дешевая игра». И мысль тут же пропала. «Проверка». «Хорошо, я согласна». Голос, в отличие от всего, что я слышал от Майи раньше, звучал как-то по-новому. Зло и серьёзно, что ли? «Два ограничения. Моё обещание не действует в случае прямой угрозы моей жизни. Ну и временной лимит месяц». Неужели получилось? Главное, не выдать ничего голосом. Впрочем, ещё ничего не кончено. Слова — это только слова. «Прими гейс». «Мне нужен способ закрепить наши договорённости, и, к счастью, он существует. Во всяком случае, я уверен, что Майя уже такое умеет. При её возможностях не может не уметь». «Ты совсем обнаглел?» Было в успокойстве в голосе девушки как не бывало. «А как, по-твоему, я ещё смогу гарантировать выполнение твоего обещания?» Оглянувшись по сторонам, я увидел, что все остальные замерли, и как будто вообще не слышит нашего разговора. Это хорошо. Если бы Майя планировала переводить наш конфликт в открытую фазу, то не заботилась бы о последствиях. А так, похоже, если дело выгорит, о том, что что-то произошло, буду знать только я. Вот бы сейчас ей внушить, что я не опасен, но выносливости нет, А даже если бы и успела немного накопиться, что-то мне подсказывает, мелочи в общении с этой девушкой не помогут. «Хорошо», – после долгой паузы, наконец, ответила Майя, и я быстро заглянул в яму, тут же просмотрел её описание внутренним зрением. Теперь, помимо имени и возраста, я смог увидеть и значок Гейса. Описание, к сожалению, неполное, но все ключевые моменты при этом оговорены. «Лови!» Под удивлённым взглядом Майи, видимо, ожидавшей, что я потребую доказательств, скидываю ей верёвку и отступаю в сторону. Тут же внутри как будто что-то щёлкнуло, и все кусочки недавних головоломок, которые не давали мне покоя, наконец-то начали двигаться, собираясь в единый пазл. Не смутные догадки, основанные на странностях поведения других людей, а именно уверенность в правильности своих выводов. «Да уж, значит, всё-таки атака на мозги. Иначе бы фамилию одного из жнецов, а вернее одной, я бы моментально узнал, пусть и с другим именем. И вот же чёрт, получается, я своими собственными руками открыл дорогу настоящему монстру к нам в отряд. Запустил лесу в курятник и лишь каким-то чудом в последний момент сумел остановить её, прежде чем та устроила себе небольшой пир». «И ведь не в моя авантюра. На текущем уровне никто бы не смог ничего ей противопоставить». «Да что там противопоставить? Даже догадаться, что что-то пошло не так, получилось бы у единиц. И это в лучшем случае». «И...» Тут меня поразила ещё одна мысль. «Я смог пройтись по мозгам той, кто на этом специализируется. Если она об этом узнает, меня не простят. А враг такого уровня...» Это последнее, что мне нужно. Вот же засада».